Разглядывая внимательно графа Норбера, Жульен заметил, что он в сапогах со шпорами, а я, очевидно, как низший, должен быть в башмаках. Сели за стол. Жульен слышал, как маркиза сделала кому-то замечание, повысив голос. Почти в ту же минуту он увидел молодую, чрезвычайно белокурую, хорошо сложенную девушку, которая села напротив него. Ему, однако, она совсем не понравилась. Внимательно посмотрев на нее, он подумал, что никогда не видел таких прекрасных глаз. Но они свидетельствовали о большой холодности души. Немного спустя Жульен нашел в них выражение скуки, но вместе с тем осознание необходимости внушать другим почтение. «У госпожи Дерреналь были тоже прекрасные глаза», — думал он. Ей часто делали на этот счет комплименты, но они были совсем не похожи на эти. Жульен не имел достаточно опытности, чтобы различить, что глаза мадемуазель Матильды — он услышал, что ее называли этим именем — порою вспыхивали насмешливым огоньком. Тогда как глаза госпожи Дереналь, оживлявшиеся при рассказе о какой-нибудь несправедливости, пылали огнем страсти, или великодушного негодования. К концу обеда Жюльен нашел, как определить красоту глаз мадемуазель де Ламоль. Они мерцают, подумал он. Впрочем, она была поразительно похожа на свою мать, которая ему все больше не нравилась, и он скоро перестал на нее смотреть. Зато граф Нарбер казался ему обворожительным во всех отношениях. Жульен был до такой степени очарованным, что ему даже в голову не пришло завидовать ему или ненавидеть его за то, что он был богаче и знатнее. Жульен нашел, что маркиз имел скучающий вид. За вторым блюдом он сказал сыну: "Нарбер, прошу тебя любить и жаловать господина Жульена Суреля, которого я взял в свой штаб и которого надеюсь сделать человеком, если это". это возможно». «Это мой секретарь», — шепнул Маркиз своему соседу, — «а пишет он это через два «Т». Все взглянули на Жульена, который поклонился, адресуя поклон скорее Нарберу, но в целом все остались им довольны. Вероятно, Маркиз говорил уже о полученном Жульеном образовании, потому что один из гостей заговорил с ним о Горации. «Ведь как раз в разговоре о Горации я имел успех у безансонского епископа», — подумал Жульен. «Очевидно, они знают только этого автора». С этой минуты он овладел собою. Это было для него легко, потому что он решил, что мадмуазель де Ламоль никогда ему не понравится. После семинарии Жульен презирал мужчин и редко робел перед ними. Он был бы совершенно хладнокровен, если бы столовая была обставлена с меньшим великолепием. Особенно смущали его два зеркала, восемь футов высоты каждая, в которые он иногда посматривал на своего собеседника, говорившего о Горации. Обороты речи его не были слишком длинны для провинциала. У него были прекрасные глаза,